Глава, 10. К началу февраля папа с Бидди закупили юрты, качественные шелковые простыни, пуховые одеяла, шикарные чайники и 200 ярлыков с надписью «Варенье Энстерс Фарм". Папа занимался преобразованием амбара в блок с душевыми и туалетом, с хорошенькими деревенскими плитками на полу. Слава богу, не тот кошмарный ярко-синий линолеум, который он собирался купить у приятеля. За ним нужен глаз да глаз». Между тем уже существует сайт сельского прибежища Энстерс Фарм, и он изумительно выглядит. Я убедила Алана сделать для меня сайт со скидкой, пообещав, что в этом случае не стану звонить владельцу дома и жаловаться на Вэй и куриный бульон. И Алан согласился. Квартира все еще завалена коробками, но я не обращаю внимания, поскольку сайт потрясающий. На нем масса чудесных фотографий из сельской жизни с заманчивыми описаниями, а также бланк заказа, который действительно очень просто заполнить. Плюс ссылка на созданную мною страницу на Pinterest. Есть даже раздел для детей, где нужно кликать мышкой по фотографиям животных и узнавать их имена. Я дала имена всем коровам, например, Флоренс, Мейбл и Долли. Нужно еще натренировать папу. Словом, Алан создал просто чудо. Он настоящая звезда. Мои буклеты уже напечатаны. Вчера прибыл окончательный вариант — И он идеален. Бумага имеет достаточно сельский вид, картинки изумительные. Я так этим горжусь. Не только фермой, но и буклетом. Горжусь своей работой. И сейчас, сидя за своим столом и вычитывая гранки бесконечного отчета о новом бренде Associated Soap, размышляю. Могу ли я дать свой буклет Диметре? Могу ли добиться, чтобы она внимательно на него посмотрела и на самом деле увидела? Если я оставлю буклет у нее на столе, она на него и не взглянет. Если дам в неподходящий момент, тоже не заметит. Слышу голос Алекса, от которого меня передергивает. Но должна признать, что это дельный совет. Подкиньте действительно хорошую идею именно в тот момент, когда она ей нужна. В конце концов, ему нельзя знать, как работает Диметра. Нужно сделать все правильно. Потому что, как мне кажется, если она действительно сосредоточится на буклете, то он ей понравится. Я очень многому научилась у Диметры. Дочитав книгу «Наше видение», которую одолжила у Диметры, я обнаружила на последних страницах ее старые заметки. Они дали мне очень много. В самые светлые минуты я думаю, могла бы я стать ее протеже. Если ей понравится моя работа, даст ли она мне шанс? Единственное, что мне нужно сделать, это выбрать подходящий момент, когда она будет доступна. Но это будет нелегко. Димитра никогда еще не была менее доступной. Честно говоря, никогда еще атмосфера в офисе не была такой странной. После Рождества что-то пошло не так. Всем плохо, все напряжены. И даже я, последняя из последних, чувствую, что над Димитрой сгущаются тучи. Флора узнает новости от Розы и все мне пересказывает. Во-первых, был тот имейл. Димитра послала его по ошибке. Текст оскорбил одного из наших клиентов — Глава отдела маркетинга в сети ресторанов Forest Food. Очевидно, после какого-то бурного обсуждения Диметра назвала его провинциалом без малейшего понятия о стиле в мейле, который послала Розе. А потом Диметра отослала его по ошибке самому клиенту. Ужас. Это был весьма неприятный инцидент, и какое-то время Диметра ходила как в воду опущенная. А на прошлой неделе произошло кое-что похуже. Роза работает вместе с Марком и еще некоторыми людьми, над новым проектом для Сенсиква. Это косметическая фирма. И случилось страшное. Вышли все сроки. Очевидно, это произошло не по вине группы. Диметра держала у себя все, что они ей посылали, и не возвращала. На прошлой неделе чаша терпения переполнилась. Диметра наконец-то назначила встречу с Сенсиква, но потом ее отменила. Она явно не знала, на какой стадии находится проект, и вышла крайне неловко. Итак, клиенты из Сенсиква пришли в ярость, и пожаловались Адриану. В результате Димитра пребывает в панике. Входит в комнату, застывает на месте и смотрит на нас так, словно не знает, кто мы такие. А на днях я наткнулась на нее и Розу в женском туалете. Они страшно ссорились. Димитра говорила тихо, с трудом сдерживая ярость. «Мне нужно было проконтролировать». «Роза, я не ставлю вам это в вину. Мне следовало самой все проверить. Я ваш босс и за все несу ответственность». После чего Роза взглянула на нее с ненавистью и ровным голосом ответила. ⁇ Вы знали, что мы не готовы, Диметра? Я вам говорила? ⁇⁇ Нет, нет, ⁇ Диметра покачала головой. Вы сказали мне, что готовы? ⁇ Нет, не сказала ⁇,⁇ закричала Роза, и я выскочила из туалета. В таких случаях хочется стать невидимой. Правда, сегодня все спокойно. Может быть, худшее уже позади? Я как раз собираюсь подняться из-за стола, чтобы налить себе кофе, когда в припрыжку вбегает Флора. «Привет», — говорит она. «Да ты насчет выпить за ланчем? Мы возобновляем наши встречи по средам». «О, хорошо!» Настроение сразу улучшается. «Прекрасно, да!» Я как раз уже удивлялась, где же эти встречи по средам, но не хотела спрашивать. Честно говоря, после рождественской вечеринки я была на Флору ужасно зла, Но постепенно гнев утих. Ведь она была пьяна. Мы все порой напиваемся и говорим глупости. А она даже не помнит об этом. Так что я могу притвориться, будто ничего не было. Тут такое было! Поэтому мы и не могли встретиться. Но теперь все исполнены решимости. Нам нужно расслабиться. Флора садится на мой стол и начинает заплетать косу. «О, Господи, этот офис! Просто какой-то сумасшедший дом!» Все взрываются. Что еще случилось? спрашиваю я, понизив голос. Я знаю, что Флора любит передавать мне сплетни, и, по правде говоря, люблю их слушать. Итак, она наклоняется ко мне. Очевидно, Диметра собирается побеседовать с Сенсиква. Типа попытаться вернуть их, потому что это ценные клиенты. А если мы потеряем еще и Форест Фуд, Флора корчит рожу. Значит, у компании неприятности тревожно спрашиваю я. «Неприятности у Диметры. Мерзкая корова. Если только за нее не заступится Алекс». Флора пожимает плечами. «Если вы спите с одним из партнеров, то у вас никогда не бывает крупных неприятностей, верно?» «При мысли, что Диметра спит с Алексом, мне становится дурно. Не хочу об этом думать». «Ну что же, пока», — говорит Флора. Пойдем вместе?» «Отлично», — отвечаю я, просияв. «Пока». Направляюсь на кухню. Давно у меня не было такого позитивного настроя. С каким нетерпением я предвкушаю эти посиделки в кафе. По мне это, пожалуй, не круто, но я так соскучилась по веселью. Как здорово расслабиться и выпить в хорошей компании. И, быть может, поговорить о чем нибудь приятном, а не о том, что у компании проблемы и что Диметра монстр. Приближаясь к кухне, к своему удивлению слышу голос Адриана. Он обычно не бывает на нашем этаже. Мне вдруг приходит в голову, «А не дать ли мой буклет о Бенстерс-фарм Адриану? Я едва его знаю, поскольку он пребывает на недосягаемых высотах. Но у него добрая улыбка. Может, он даст младшему сотруднику шанс?» Бегу обратно к своему столу, хватаю буклет и возвращаюсь на кухню. Я слегка взволнована, но исполнена решимости. «Просто скажу ему, мне хочется, чтобы меня заметили, и это моя визитная карточка». Но, оказавшись на пороге кухни, Я слышу, как Адриан тихо говорит, сдвинув брови. Они не могут понять, что происходит, и, честно говоря, я тоже. «Алекс, вы говорили мне, что Диметра — настоящее сокровище». «О боже, Адриан с Алексом. У них какие-то разборки на высшем уровне, а я влезаю. Мне лучше удалиться?» «Она действительно — настоящее сокровище», — отвечает Алекс. «По крайней мере, он ерошит свои волосы. «Я с ней поговорю». «Да, пожалуйста». Алекс переводит дух и тут замечает меня. «А, — он предупреждает Адриана взглядом, и тот тоже поворачивается. «Простите, — с запинкой выговариваю я, — я не слышала, я не хотела». «Нет, нет, — к Адриану вернулись его изысканные манеры. «Ничего, я поговорю с вами позже». Он бросает на Алекса многозначительный взгляд и выходит. «Итак, теперь я остаюсь наедине с Алексом. А я-то надеялась, что этого никогда больше не случится». Пытаясь не обращать на него внимания, поворачиваюсь к кофеварке Nespresso и включаю ее. По-видимому, Алекс не находит слов, что на него не похоже. «Привет», — говорит он после длительной паузы. «Хорошо провели Рождество?» «Начинка из белых грибов, да?» Я сейчас на взводе, и мне кажется, что его фраза о начинке из белых грибов звучит покровительственно. Похоже, что в его взгляде жалость. И сразу же вскипаю. «Мне не нужно, чтобы он меня жалел и щадил моё самолюбие. Что это он вообразил? Бедняжка, втрескалась в босса. Нужно проявить к ней доброту. Да пошел он!» «Спасибо. Превосходно», — чопорно отвечаю я. «А вы?» «Да, хорошо». Алекс кивает, глядя на меня проницательным взглядом. Затем делает глубокий вдох, словно собираясь с духом. Во мне тут же звучит сигнал тревоги. Нет, я не собираюсь стоять здесь с пылающим лицом и слушать банальности. «Ладно», — произношу я хрипло. «На самом деле мне расхотелось кофе». «Кэт, пока». Быстрым шагом выхожу из кухни. Пусть не сомневается, что у меня блестящая жизнь и полно дел. Когда я добираюсь до коридора, то вижу лифт с открытыми дверями. Машинально вхожу в него, и двери закрываются. Я вскрикиваю, закрыв лицо руками, в которых зажат буклет «Энстерсфарм». Но затем беру себя в руки. Нет, я не собираюсь все терять из-за какого-то мужчины. Все хорошо», — сурово говорю я себе. «У всех бывают в жизни неловкие моменты, и просто нужно увидеть все в правильном свете. Вот что я сейчас сделаю. Прокачусь наверх, а потом вниз» и это поможет мне успокоиться. Лифт добирается до верхнего этажа, и в него заходит Диметра. С любопытством смотрю на нее. Моя начальница явно взволнована. Вопреки обыкновению макияж не безупречен. взгляд отсутствующий, и она что-то про себя бормочет. Не замечая меня, она нажимает кнопку нашего этажа. Да, я знаю, что сейчас неподходящий момент. Но на меня что-то находит. Я все еще испытываю жгучую боль от жалости Алекса, Итак, он спит с Диметрой. Ну и что? Это вовсе не означает, что я бедняжка, втрескавшаяся в босса. Смотрю, как Диметра что-то лихорадочно ищет в своем телефоне и испытываю отчаянное желание доказать, что я не пустое место. «Диметра...» Мой голос выводит ее из задумчивости. «Можно мне дать вам это?» Я протягиваю буклет, и она автоматически его берет. «Кэт...» Она смотрит на меня так, словно только сейчас осознала, что в кабине лифта есть еще кто-то. Да. Позвольте объяснить, что это такое. Кэт, Димитра мурщит лоб, как будто мое присутствие еще усилило ее смятение. Кэт, она что-то лихорадочно ищет в телефоне, хмурясь на экран, словно там написано на древнегреческом. Я же побеседовала с вами. Мы побеседовали? У нее безумный вид. Флора говорит, что Диметра не в состоянии руководить отделом, и, глядя на нее сейчас, я не могу с этим не согласиться. О чем это она? Неужели Диметра так расстроена тем, что мало общается с младшими сотрудниками? Я киваю, пытаясь ее успокоить. «Мы много беседовали». Потом я указываю на буклет, стараясь привлечь к нему внимание Диметры. «Это проект, который... которым я руковожу. Я имею в виду...» Диметра бросает взгляд на буклет но я не уверена, что она его видит. «Вот что я собираюсь сказать, Кэт». Она пристально смотрит на меня, как будто наконец вспомнила, что именно хочет сказать. «То, что я действительно хочу вам сказать». «Да», — произношу я нерешительно. «Кэт». «Я знаю, что вам будет тяжело это слышать», — говорит она решительно, «но потом окажется, что все к лучшему». «Наверное, это самое лучшее, что могло с вами произойти», — она кивает в подтверждение своих слов. «Самое лучшее». А Диметра в самом деле заговаривается. Я не понимаю, о чем это она. «Самое лучшее?» — повторяю я. «Я не совсем...» «Вы должны сохранять позитивный настрой. Окей?» — она ободряюще улыбается. «Вы так талантливы. Я знаю, что вы сделаете карьеру». Что-то в этих словах внушает мне... Ну, не то чтобы тревогу, но. Нет, именно тревогу. Похоже, что. Карьеру. В моем голосе невольно звучит отчаяние. Позитивный настрой. О чем вы говорите? В кабине повисает долгая пауза. Диметра смотрит на меня, затем переводит взгляд на мобильник. У нее дикий блуждающий взгляд. Черт, произносит она шепотом. Понятия не имею, как на это реагировать, но на меня надвигается что-то серое, липкое, дурное предчувствие. «Мы не побеседовали», — Дмитрий стучит кулаком по голове. «Но...» — она бросает взгляд на мобильник, и ее глаза затуманиваются. «Я схожу с ума». «Побеседовали о...» — я не в силах докончить фразу. Слова кажутся стеклянными шариками, которые застревают у меня в горле. С полминуты в кабине царит тишина». У меня начинает кружиться голова. Этого не может быть. Просто не может быть. Затем, как будто нарушая чары, Диметра тычет пальцем в кнопку, и лифт трогается. «Кэт, нам нужно поговорить», — говорит она деловым тоном. «Почему бы вам прямо сейчас не зайти в мой кабинет?» «О чем? с трудом произношу я, но Диметра не отвечает. «Просто зайдите ко мне». И она выходит из лифта. Я... Тащусь следом. Думаю, существует сценарий для такого рода ситуаций, и Димитра следует ему буквально. Трудные времена, нынешние финансовые вызовы, контракты отдела, сокращение бюджета были таким хорошим сотрудником, так глубоко опечалены, прекрасные рекомендации, Все, что мы сможем сделать. А я сижу и слушаю, до боли сжав руки на коленях, На моем лице не дрогнул ни единый мускул. Я веду себя спокойно, но мой разум кричит, как ребенок. «Вы же можете что-нибудь сделать. Можете позволить мне работать дальше. Пожалуйста, позвольте мне работать дальше. Это все, чего я хочу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я не могу потерять работу! Не могу, не могу!» Потерять работу. Эта мысль так ужасна, что кажется реальной физической угрозой. Она как цунами, явившаяся ниоткуда и парализовавшая меня. Я не могу не бежать, не умолять. Слишком поздно. Я знаю и о трудных временах, и о нынешних финансовых трудностях. Я же читаю новости. А может быть, мне следовало предвидеть, что надвигается катастрофа. Но я не увидела. Не увидела. Теперь Диметра дошла до стандартных фраз. «Любая помощь, которую мы можем вам оказать», «Хорошие рекомендации». При этом она уже начинает поглядывать на экран мобильника — В мыслях она не здесь. Долг выполнен. Всё. Я как будто в дурном сне, когда она предлагает мне доработать недельный срок или вместо этого взять деньги. «Деньги», — с трудом произношу я. «Мне нужны деньги». Нет никакого смысла здесь болтаться. Если я уйду сейчас, то смогу сразу же начать рассылать заявления в другие фирмы. «Прекрасно», — говорит Диметра. «Я только позвоню в HR». Она сразу же звонит, но я почти ничего не слышу из-за навалившегося на меня ужаса. Затем снова поворачивается ко мне. «Меган из Ичара нужно вас увидеть. Она предложила, чтобы вы сразу же зашли. Проводите мне вас до лифта». Я встаю и, следуя за ней, спускаюсь в вестибюль. Мне все еще кажется, что это сон, а не реальность. Этого просто не может быть. Не может быть. Но когда мы приближаемся к лифту, я вдруг выхожу из полудрема и впадаю в ярость. До этой минуты я была такой хорошей, образцовая служащая, которую увольняют, из которой никаких хлопот. Но сейчас во мне как будто что-то сломалось. «Значит, тогда в лифте вам показалось, что вы меня уже уволили», — резким тоном говорю я. Судя по изменившемуся выражению лица Диметры, я попала в яблочко. «Приношу извинения, если вышло какое-то недоразумение», — отвечает она. «Мне хочется ее ударить». «Если? Если?» «Ну, конечно, вышло недоразумение. Кэт...» «Нет, я все понимаю. Для вас это такой пустяк, что вы даже не можете вспомнить, сделали это или нет. Да, я понимаю. Ведь у вас такое насыщенное, увлекательное расписание. Встречи, ланчи, вечеринки, увольнение ваших сотрудников. Конечно, всего не упомнить. Я не думала, что способна говорить таким саркастическим тоном». Но если я полагала, что мне удалось уязвить Диметру, то сильно заблуждалась. «Кэт», — спокойно произносит она, — «я понимаю, как вы расстроены. Но вы не должны ожесточаться. Если мы останемся в хороших отношениях и оставим дверь открытой, кто знает, быть может, вы еще вернетесь и снова будете у нас работать». Вы читали «Возьми быка за рога» Мэрлин Ди Шуленберг. Это очень вдохновляющая книга для всех работающих женщин. Она только что опубликована. Я читала ее в Гранках. Ну, конечно, она читала в Гранках. Диметра никогда бы не стала ждать, как все нормальные люди, пока книга появится в магазинах. «Нет», — отвечаю я ровным голосом, — «я ее не читала». Ну так вот, Диметра явно довольна собой. Теперь у вас есть цель. Когда вы выйдете отсюда, сразу же ступайте в магазин и купите эту книгу. Она должна вас вдохновить. Она что-то ищет в своем мобильнике, затем читает вслух. Возьмите ваше будущее в собственные руки. Дерзайте. Жизнь — это книжка-раскраска, но у вас все же есть карандаши. Мне сейчас не до хороших манер. Я слишком расстроена. Неужели Диметра совсем ничего не понимает? Я не могу себе позволить купить книгу в твердом переплете о том, как мне раскрасить свою жизнь. Я стараюсь не завидовать. Изо всех сил стараюсь. Но мне так хочется заорать. «Вам-то хорошо!» «Ваша жизнь уже и так ярко раскрашена!» Мой внутренний голос звучит так громко, что мне кажется, будто Диметра его слышит. Но она по-прежнему смотрит на меня с безмятежным видом. Вероятно, потом будет хвастаться, что надавала мне кучу ценных советов и что я была очень благодарна. И тут, в довершение всех бед этого идеального дня, я замечаю Алекса, который идет по коридору в нашу сторону. Он вопросительно смотрит на Диметру, и она отвечает ему взглядом. Теперь я унижена по полной программе. «Итак», — чопорно обращаюсь я к нему, — «я ухожу. Спасибо за работу и за все. «Я думал, вы уже знаете». Алекс явно растерян. «Мне жаль». Алекс и Диметра обмениваются взглядами. Это что-то вроде стенографии. У них язык тела, а я никогда не замечала этого прежде». Какая-то непринужденная, и естественная близость, которой не бывает между коллегами. Интересно, занимаются ли они любовью прямо здесь, на рабочем месте? Ну, конечно, занимаются. Звонит мобильник Диметры, и она отвечает. «Алло? О, Майкл! Да, я получила ваш имейл!» Показав мне пять пальцев, что, по-видимому, означает «подождите пять минут», она заходит в ближайшую пустую переговорную, а я остаюсь с Алексом. Снова. Я бросаю на него взгляд. В его добрых глазах читается сочувствие. Это невозможно вынести. Казалось бы, ужас от потери работы настолько велик, что меня не должно больше ничего трогать. Мне должны быть безразличны и унижение, и попранная гордость. Увы, это не так. Неожиданно мне хочется высказаться. Почему мы все притворяемся? Я знаю, что правила диктуют «спасай свое достоинство, уходи поскорее, не выдавай свои чувства» но я же никогда в жизни больше не увижу этого человека. «Знаете что?» — резко произношу я. «Давайте поговорим о том, что произошло на рождественской вечеринке». «Что?» — у Алекса такой изумленный вид, что меня разбирает смех. «Флора сказала, что я в вас влюблена», — продолжаю я. «Но, конечно, это не так. Это же просто смешно». «Послушайте». Алекс лихорадочно ищет выход из неловкой ситуации. «Нам в самом деле не следует...» «Я только думала, что у нас с вами...» Я подыскиваю слова, чтобы выразить свою мысль. «Искра. Крошечная искорка. Ну, не знаю. Какие-то отношения, какой-то шанс. Мне нравилось проводить с вами время. Я же тогда ничего не знала о вас и...» Я обрываю фразу, так как не собираюсь вслух произносить Диметра в коридоре офиса. Он и так знает, что я имею в виду. «Так что теперь мне неловко», — продолжаю я. «В самом деле неловко». «Но знаете что? Я признаюсь в своем смущении. Я не прячусь и не играю в игры. Я с решительным видом поднимаю подбородок. Вот она я, смущенная Кейти Бреннер. Бывают вещи и похуже. Я случайно назвала не то имя, но мне все равно». Алекс явно ошеломлен моей маленькой речью. «Что же, это хорошо. Я обрела свободу и даже слегка развеселилась. И пусть щеки горят, а ноги слегка подгибаются. Ну и что?» Ладно, говорю я. Это все, что я хотела сказать. А теперь прощайте. Передайте Диметри, что я поднялась наверх. Удачи вам во всем. Я тычу в кнопку лифта и не отрываю от нее глаз в ожидании. Кэт, начинает Алекс, затем останавливается. Кейти, делает он новую попытку, но, по-видимому, не знает, что сказать. И хотя все в моей ситуации ужасно, я чувствую удовлетворение. По крайней мере, с его лица исчезло это покровительственное выражение. «Кэт», — третий раз начинает Алекс, — «что вы сейчас собираетесь делать?» «Сейчас?» Я имею в виду в плане работы. Я уже побеседовала с Кэт. В разговор вмешивается внезапно появившаяся Диметра. Я посоветовала ей сохранять позитивный настрой. Она собирается купить «Возьми быка за рога» и черпать вдохновение из этой книги. «Прекрасно», — без особого энтузиазма произносит Алекс. «Хорошая мысль». «Я так и подумала». Диметра кивает и оба смотрит на меня, словно говоря. «Ну вот, мы рекомендовали книгу. Теперь наша совесть чиста». «Имеют ли они хоть какое-то представление о том, что значит жить в Кетфорде при нищенском бюджете?» «Я не собираюсь покупать эту книгу Диметра», — возражаю я, «потому что она стоит 18 фунтов, а я не могу это себе позволить». «Я ничего не могу себе позволить. Разве вы не понимаете? Я не такая, как вы. Не такая». Димитра в недоумении смотрит на меня. «Но, Кэт...» «Я полагала, что если вы можете себе позволить обедать в солдблок, то также можете купить весьма вдохновляющую книгу». «Я не могу себе позволить обедать в солдблок. Каким образом, по вашему мнению, я могу это себе позволить?» Все это было враньем. Я просто пыталась произвести на вас впечатление». В крике выплескивается моя боль. У меня нет знаменитого папочки, который обеспечил бы мне карьеру. Лицо Алекса искажается от боли, но мне все равно. Это же правда. Вы оба так чертовски благополучны, что вы знаете. Есть ли у вас хоть какое-то представление, хоть какое-то понятие, а. Я обрываю фразу и смеюсь каким-то странным смехом: Конечно, вы ничего не знаете. Окей. Ну что же, ухожу. «Наслаждайтесь своей идеальной жизнью!» Двери лифта открываются, и я вхожу. Нажав на кнопку четвертого этажа, я начинаю подниматься. К счастью, ни один из них не пытается следовать за мной. Слезы застилают у меня глаза, а сердце бешено колотится. Да, не получилось уйти с достоинством, оставить дверь открытой. Но сейчас мне на это наплевать».